Вот основание на каких построен наш труд. Объясняя, он в то же время старается указать своему читателю, в каком направлении должна идти его умственная работа, подсказывает, чего именно следует ему доискиваться у истории русской земли и русского народа. И тем посильно старается заменить ему слово преподавателя в свою очередь и преподаватель особенно случайный неспециалист может зачастую в его теперешнем положении даже и располагая учебником, почувствовать сильный недочет в необходимых пособиях в самом построении нашей книги он думается тоже найдет полезные для себя указания изложению во многих частях книги придано «Конспективная форма. Книга наша не исключает ни рассказа, ни описания, ни характеристики, но она вся построена на желании выделить события, разграничить их одно от другого и, повторю свое выражение, выявить наружу то, что скрыто или заслонено наружной оболочкой фактов. Что было, интересует ее мало». Зато составные элементы совершившегося факта или явления, силы его породившие, процесс развития, причинная связь – на это сосредоточено главное внимание, и конспективная форма наиболее для этого пригодна, так как книга предназначается меньше всего для чтения, но больше для размышления и анализа. Вот почему видное место уделено перечням и схемам спешу оговориться размышления и анализа в пределах доступных молодому уму сложные формы нашего общественного и государственного строя сознательно обейдены им место в университетском преподавании автор предпочтительнее останавливался на явлениях духовной жизни, на фактах, позволяющих сближать и сопоставлять историю России с историей Западной Европы, а также на особенностях той обстановки, в какой сложилась историческая жизнь нашей Родины. Каждый отдел книги заканчивается особой рубрикой памятниками духовной культуры. Это не более как сухой перечень главнейших памятников русской старины, отражение ее мыслей и чувства с самыми краткими пояснениями. Назначение такого перечня не для чтения, даже не для усвоения, а чисто справочное, для напоминания о тех духовных ценностях, какие создал русский ум и гений в разнообразных проявлениях своей творческой фантазии и духовной работы. Обыкновенно мы так индифферентны к нашей старине, Пусть эта рубрика напомнит о богатом духовном наследии, доставшемся нам от прежних поколений. Выражению «памятники духовной культуры» придано содержание более широкое, сравнительно с общепринятым. Кроме произведений литературных, оно охватывает также и вещественную старину – церкви, иконы, фрески, живописное шитье и другие предметы изобразительного искусства. Они привлечены сюда в той мере, в какой отразили историческое прошлое и духовные потребности, вызвавшие их к жизни, в зависимости от чего сделан и самый подбор их. По тем же соображениям сочтено было уместным отметить и те из монастырей, которые служили в свое время центром духовным, политическим или культурным. Автор «Не колебания» допустил в своей книге «Маленькое новшество» – учебное пособие, обыкновенно и вполне основательно избегает всего спорного и еще не установленного в научной литературе. Этого правила держались и мы, намеренно обходя такие вопросы, как «вопрос о происхождении Руси», «опричнины», «о существовании в Древней Руси феодального строя» и тому подобное – и довольствовались тем, что говорит об этом учебник. Однако некоторые отступления нами все же допущены. В тех случаях, когда спорный вопрос стал достоянием жизни ни одной только науки, и когда обходить его молчанием значило бы сознательно отворачиваться от того, что само напрашивается и настойчиво ищет себе разрешение, как, например, оценка личности и деятельности Ивана Грозного, Петра Великого, или когда было бы несправедливо, раз приходится касаться спорных вопросов, ограничиться изложением собственного взгляда, как бы навязывать его в то время, когда противоположный взгляд находит в себе авторитетную защиту в научной литературе. Как учебное пособие, наша книга, хотя и построена по плану отличному от обычного, содержанием своим отнюдь не претендует на что-либо новое. Автор опирался, поскольку это было возможно для него, на последние выводы русской исторической науки и вместе с тем не боялся использовать богатое литературное наследие, оставленное нашими историками, заимствую у них в отдельных случаях удачно выраженную мысль, яркую характеристику, живой образ или меткое выражение, везде, конечно, указывая на свой источник.